Сестра, она была старше колька мистера на три года, была прежде всего отличница. Это верно, что она была человечек глубоко порядочный, не артистически энергичная деловитость матери, не скрытая и тихая фальш отца не передались ей ни грамму. Но именно поэтому ее душа сформировалась и съежилась в сторону сухости. Она была тихоня в школе. Тихоня на улице, тихоня дома, напряженно следящая, за своими оценками отличница, она, затаившись, ждала дня и часа, чтобы побыстрее получить свою золотую медаль и уехать в какой-нибудь университет, Свердловский или Саратовский, уехать, уйти, убежать и, вынырунув где-то, начать жизнь снова и заново. Сестра Кольки была непоколебима в своем и ничуть не боялась, скажем, упреков от своих подружек и одноклассниц в том, что она, мол, льнет к учителям, она была выше упреков. Она приходила вечером к той или иной учительнице, сидела у нее, беседовала, пила чай и выбирала себе книги. Учительницы ее не любили, но уважали и честно делали свое учительское дело, держа свои двери для нее открытыми и свой чай горячим. «Позоришь нашу семью, вор! Мелкий воришка!» — громоподобно кричала мать, когда Кольку мистера и меня поймали с картошкой, которую мы надергали, чтобы нести в горы. Не проронив ни слова, потемнев лицом, сестра тут же собирала тетрадки и уходила к учительнице. «Звали сестру Олей. Оля — отличница». Она шла к учительнице, чтобы поупражняться в решении логарифмических уравнений. Она шла по улице поселка, зажав тетрадки, и повторяла бескровными губами, чтобы время, пока она идет, не пропало зря, выученное наизусть. «Октябрь уж наступил, уж роща отрехает последние листы с ногих своих ветвей». А мать ее в тот день специально отпросилась с работы, Она пришла, чтобы пороть мистера за мелкое воровство и чтобы порог этот в нем не угнездился на будущее. Мать пришла не одна, а с подругой. И вот две сорокалетние женщины с суровой решительностью принялись за дело. Дело предстояло, в общем, не трудное и обычное. Меня они не тронули. Пусть его дома свои порют. Но и не выпустили. Пусть смотрят они схватили меня, когда я хотел выскочить в окно э нет и окно заперли я стоял озираясь волчонком пока до меня доходил их сложный замысел мать закричала на кольку она должна была себя взвинтить она кричала что семья их была и будет пока она жива достойной семьей и честной как раз в эти дни Ее бригада вновь выдвинулась, и мать находилась как бы на взлете. И потому, быть может, она и вторая женщина, маляр, кричали, хорошо слыша собственные правильные слова. «Честным становится с детства! Все начинается с пустяков, с картошки!» Они перебивали и взвинчивали друг друга. Он же стоял напротив, маленький старичок, спокойный и проницательный, и только нависшая конкретная опасность не давала ему улыбнуться нехорошей своей улыбочкой. Наконец они схватили его за плечи, как куклу, но кукла была в общем на чеку и успела произнести, как всегда, негромко, но вы поосторожнее, не сломайте мою пипиську. Они на миг приостановились, на миг попридержали свои большие руки, И теперь мистер, уже успокоившись, что сгоряча они его не изуродуют, сам пошел к кровати. Он лег лицом на подушку. Лицо было в полоборота к стене. Женщины вновь закричали, набирая из недр инерцию движения и расправы. Неужели он хочет всю жизнь быть воришкой? Неужели он не поймет раз и навсегда? Появился ремень, и мать била мистера по тощему заду. Не так, чтобы сильно и зло. Однако постепенно входя в ритм и в азарт. А женщина-маляр выкрикивала, как бы сопровождая педагогикой эти удары. Она выкрикивала громко, потом тише, потом еще тише. И вот в голосе ее появились первые нотки подведения итогов. Теперь он поймет, теперь он умнее будет. И, обернувшись ко мне, а ты смотри думай, — Тебе это на пользу! Мистер поднялся. Он был бледен, но не озлен. Губы прыгали. Но он довольно спокойно сидел на кровати. Он смотрел то ли на меня, то ли куда-то в пространство, и словно вот-вот хотел произнести одну из расхожих своих фраз. — Не могли обойтись без цирка, Господи! Мать заговорила. Хотим, чтобы ты был хорошим мальчиком и честным. Я ведь тебя люблю. Как ты думаешь, кого я люблю больше всех на свете? Меня, согласно и негромко поддакнул мистер. Он заправлял в штаны рубашку, она выбилась. Ну вот, ты же мой любимый, сам знаешь. Ты же мой любимый, мой больной. Как ты думаешь, почему больного ребенка мать всегда любит больше? но ну не надо, мам. «Не надо», — сказал он сдержанно и терпеливо, и вновь очень негромко. Он заправлял рубашку и отряхивался, словно порка его запылила, и теперь необходимо было почиститься. Губы уже не дрожали, но руки его все время делали какие-то мелкие движения. Вскоре он начал копить и откладывать рубли про черный день, как это делают в старости. Время, как известно, относительно. Жизнь Кольки-мистера кончалась, и потому в двенадцать лет он уже был и находился в своей старости. Отец, заметив отложенные деньги, сказал ему как-то сукоризной, «Если ты такой сейчас, каким ты вырастешь?» Колька смолчал, он не ответил ему, каким он вырастет. Он уже вырос. Он работал в артеле, а ночами бродяжил, он был человеком вполне самостоятельным и вполне подневольным, короче, взрослым. Жизнь уместилась для него в крайне короткий промежуток. В 11-12 лет были для него как 60 для всех прочих, а перевалив 60, откладывать деньги про запас вполне естественно. Но меня в то время больше поражали мелочи как он ловил сусликов или как научился сосать козу, пасущуюся меж поселком и горами. Мы приходили к ней с крошками хлеба, мы подлазили к ней осторожно и с уговорами, пока она не стала покладистой. сколько мистер был изобретателен как в поиске, так и в самозащите. Он уже глядел вперед. Однажды Мы высосали присмиревшую козу до дна. И он вздохнул, как вздыхают умудренные опытом старички, и вот увидишь. Хозяева ее скоро прирежут. Испугавшись, я забормотал. Давай сосать ее редко, тогда не прирежут. Да черт с ней, сказал мистер. И добавил еще раз вздохнув, как старичок. Другого опасаюсь. Чего? Как бы они не стали ее лечить. И точно. Очень скоро козу накормили каким-то лечебным домашним зельем. Глаза ее потухли, она стояла без движения, как стоял столбик, к которому была привязана. А у нас начались рези и жесточайший понос. в Первый день мы еле выжили. Мы хватались за животы и ползали по горам на четвереньках а коза стояла за ручьем в кустах шиповника. От столбика в полдень падала короткая тень, коза стояла в двух шагах от колючек шиповника и жевала траву. Она и сейчас там стоит для меня, как живая. Из деревни приехал мой дед, увидел ее и сказал коротко «это не коза». Мы шли с дедом по поселку, Я показывала ему свои владения, школу, пустырь, горы. И хорошо помню, как он оглядел худое несчастное существо, привязанное к колышку, и упрямо повторил — это не коза. Деду было семьдесят лет. Он был громадный деревенский неряшливый мужик с седой бородой. На другой день я поехал с дедом в деревню. Зачем меня отправили с ним, уже не помню. Зато я помню, как мы вылезли из грузовика, и на дороге дед заглянул в стоящую на въезде в Новопокровку старенькую церковь. Он вошел туда и час-полтора слушал спевку, а я сидел возле церкви, ковыряя в носу и томился от жары и безделья. Наконец дед вышел, он появился на паперте, и за ним несколько мальчиков унылого вида. Дед сказал им сурово, «Нечего было и приходить, ступайте себе». Это были забракованные мальчики. Помявшись, они двинулись по дороге, и некоторое время я видел в Марьеве их ситцевые рубашки. Они были моего примерно возраста, даже помладше, и все из разных деревень. На перекрестке они пошли кто куда, И пыльные дороги, и белое марево поглощали их теперь каждого в отдельности. Это были голоса, не попавшие в хор. Когда я вернулся, мне сказали, что Колька слег. Он лежал в постели. Я обошел кровать, глаза его были открыты. И вот я попал в поле его зрения. «Колька!» — позвал я. «Мистер!» Мне было жутко. Лицо у него было вздувшееся а пухшая и черная лепешка. Он не ответил, он только зло и неприязненно шевельнул губами. В комнате был полумрак, доносился густой запах, в бараке кто-то варил фасоль. Отец и мать Кольки были на работе, Оля отличницы тоже не было. «Кто это пришел?» В другой комнатушке за перегородкой Послышалось движение и слабые шаги. Появилась их бабка, мать матери, худая и вечно несытая, потому что ее забывали кормить. А готовить себе она тоже забывала. Она появилась, посмотрела на мои руки, нет ли там в руках какой еды. Еды не было и прошла мимо. «Мать его!» была по самые края переполнена надрывом и бешеной взрывной энергией. Она устроила сцену поселковому врачу, который дал ей понять, что мистер обречен и что можно считать дни. Как это так? Врач? Если он настоящий врач, не имеет права так говорить. Мать взвинтилась. Она вынесла сцену с врачом и свою боль на люди. Там и здесь, у школы, и даже под окнами барака она неутомимо кричала и ерилась, так что и барак, и весь поселок уже знали, что Колька обречен. Потом мать красила забор, полутораметровый, которым только-только обнесли котельную. Мать быстро и ритмично с профессиональной мысленистостью руки водила кистью сверху вниз. Она умела работать. Она стиснула зубы, если бригада отстанет — Ее не осудят слишком, у нее мальчик умер, любимый больной сын. Кто этого не знает и кто этого не поймет? И чтоб не так болело и кололо в сердце, она стала думать о надвигающейся смерти с той стороны времени. Она будет ходить к нему на могилку, она будет сидеть возле сыночка часами. Нет, плакать она не будет, не дождетесь, недруги. У нее вдруг брызнули перестоявшие слезы. Сквозь толщу бытовых мыслей она увидела лицо Кольки. Нет, не лицо, личика, когда ей принесли и сунули его к груди в роддоме. Розовая, безликая, пустенькая, радостная лепешечка. Мой мальчик. «Подтянись, девки!» — крикнула она. «Обед скоро! Выполним, а!» «Мы ведь еще никого не подводили!» И энергично, властно... С покоряющей остальных пластичностью и мягкостью, она заспешила кистью по горизонтальной кладке каменного забора, и, как встрепенувшиеся, за ней заспешили все в бригаде. Запуганной и подавленной матерью, она умела подавить кого угодно, врач вдруг впал в оптимизм. Он улыбался и размахивал руками. Он объявил теперь, что Колька не умрет. Более того, вот-вот и начнется перелом в болезни, — говорил он матери. Мать кивала. — Да. Коля в нашу породу. Коля из крепких. Мы и не из таких ям выкарабкивались. Забыв, что она сама все эти слова внушила врачу, мать спрашивала у него, как бы даже заискивая, «Стало быть, перелом в болезни? Стало быть, еще неделя, да?», да. — подтвердил тот. — Примерно неделя. Барак притих. В бараке года два уже никто не умирал, и приближающаяся минута давила и угнетала. Через открытые окна барака доносилось дыхание кольки мистера. «Си-си-си-си!» — посвистывание в его горле было слышно теперь с улицы. Бабка ворчала, кивая на открытые окна. «Отворено все в доме. Куда это годится?» «Воздух нужен», — мать говорила с бабкой властно. Мать и Оля-отличница каждый час открывали окна, которые каждый час потихоньку прикрывала старуха. Старуха ворчала. «Какой еще воздух? Выдумали тоже. Умирает мальчишка. Дайте ему в тепле умереть». «Помолчите, мама!» — одергивала мать. Старуха поджимала в обиде губы. На улице было жарко. Солнце до черноты сжигало траву, но старуха все равно боялась простудиться. У нее мерзли и ныли кости. «Имлеють мои косточки, имлеють!» — жаловалась она на улице прохожим. Или вдруг разевала беззубую, пугающую, как пустая церковь, пасть. «Глянь-ка, не набухло у меня там?» Ей отвечали спешно, торопливо, нет, не набухло. Но она вновь спрашивала, как думаешь, милый, не просквозила меня? Занятий в школе не было. И Оля старалась теперь уйти с утра в маленькую поселковую библиотеку. Она просиживала в одиночестве до самого закрытия. Никого, кроме нее, там не было. Оля не могла бы объяснить словами, почему она не выносит затаившийся мирок своей семьи. Она и не искала сейчас слов. Она сидела за шатким столиком напротив полусонной старушки-библиотекарши и трудилась. Ее ждала где-то далеко отсюда, достаточно далеко, новая жизнь. И Оля это знала, и сердце свое держала пока глубоко в резерве, собираясь пустить его в рост никак не раньше, чем она переберется отсюда в Свердловск или в Саратов. Отец выпивал, он навещал знакомых фронтовиков или же просто соседей. Потом, когда его выпроаживали в поздний час, он сидел сиднем на ночном опустевшем небольшом рынке, несколько грязных прилавков обнесенных забором. На одном из прилавков он сидел, полчаса дремал, а полчаса разговаривал сам с собой. Он говорил себе все о том же: жизнь проходит, Прошла уже, а счастья все нет. Не успел увидеть мир, не успел пожить. Не был в городе Киеве, про матери наших городов. На курорте никогда не был. Даже на фронте мало чего видел. Даже жену выбрал себе несоответствующую, шумную и слишком заносящуюся. И вот еще сын умирает. ночью Чтобы сыну было больше воздуха, все они спали в другой комнатушке за перегородкой. И мать, и Оля, и старуха. Позже всех явившийся в дом отец была уже глубокая ночь. Включил свет, но за перегородку идти никак не хотел, чтобы, не дай бог, не получить от жены ночную выволочку. Он покачивался. Он оглядел пространство пола и придумал лягу, пожалуй, тут на полу, с сыном рядом. Уже стянув сапоги, он обнаружил, что глаза умирающего сына открыты. "Не спишь?" спросил робко отец. Старичок не ответил. Звуки его затрудненного дыхания стали тоном ниже. С этой ночи Он уже похрипывал. Отец, не дождавшись ответа, произнес неуверенно и пьяненько. «Я спою тебе песню, сынок. Сейчас. Только сапоги куда-нибудь пристрою». Он покачнулся, но не упал. Он сел возле сына и запел тихую протяжную песню. Восполняя пением самому себе то, что не досказал себе, когда сидел в одиночестве на ночном рынке. Колька, не желавший ни видеть, ни слышать, перебил его. Захрипел громче, плечи его передернулись. Выговорить он не мог. Я спою, попросил опять отец неуверенно. Я спою, сынок. Это очень хорошая песня. И тогда умирающий Захрипел так, что отец тут же смолк и испуганно забормотал Ладно, не буду, не буду. Я понимаю. Ночь. Люди спят. Я понимаю. Он лег возле сына, свернувшись калачиком. Свет погасить он забыл. Свет погасила вставшая среди ночи бабка. При этом она пнула спящего зятька ногой и тщательно закрыла все окна. На другой день Колька как-то вдруг похудел, отекшее лицо ссохлось, черты измельчились, голова теперь походила на маленький кулачок. Мать сидела с ним рядом. В нем была перемена, и в ней была перемена. Как это и бывает у богатых и одаренных натур, мать не видела ни малейшего противоречия в том, что обычно она говорила «Бога нет, есть материя» и в том, что теперь она нашептывала умирающему сыну о Боге. «Не плачь, моя сыночка!» Она всхлипывала жалко и тихо. «Не плачь, мое родное! Боженька добр, он тебя встретит, сынок!» В горле ее стоял ком, она хватала ртом воздух. Она шептала «Боженька добрый! Боженька добрый, ты его не бойся!» Умирающий мальчик хотел что-то сказать, но хрипы ему не дали. «Мать!» — торопилась сказать – Он ведь понимает, все понимает. Ты ведь ангел мой, ты ведь безгрешен. Он не припомнит тебе, что баловался ты или воровал. Это ж ребенок, и к тому же время такое трудное. Глаза у мистера были ввалившиеся. В глазницу можно было положить небольшое яблоко. И вот там голова была наклонена в бок На правые полукружье глаз выхатилась по худосочной слезинке. Колька не был растроган, не было умилен, ему было жалко мать. Но жаль не слишком. Он смотрел на нее, как смотрят умудренные, умирающие старики, знающие, что так или не так, а жизнь кончена, и к берегу надо плыть. Теперь, со сдержанной и как бы даже загадочной медлительностью, сюда устремился весь барак всем было уже сказано и все знали что он умирает они заходили вытирая ноги у порога дети и женщины сохся весь вздыхали старухи комочек а не человек а к вечеру этот сохшийся в комочек в котором не было казалось уже ни пылинки жизни стал кричать пронзительным Человечьим криком. Сознание он потерял, но боль была. А может быть и не боль. Он кричал бессвязно, без слов, без оттенков. Это был непрекращающийся сплошной стон, который постепенно и самым естественным образом вырастал в звериный, смертельный вопль. Казалось, притих не только барак, но и весь поселок. Пять часов кряду кричал этот комочек. То, что было и называлось его жизнью, выходило теперь наружу и растворялось в пространстве. На пустыре, за сараями, там, где привязывали косы, выбрасывали худые ведра, в бурьяне, на двух составленных кирпичах сидел его отец. Он был пьян и расслаблен. Скрывшись от криков сына и от глаз жены, Он вновь думал о своей неудавшейся жизни, а когда с ветром все же доносился крик умирающего, отец в свой черед вспоминал и просил боженьку, в которого не верил ни на полкопейки, принять души его сына с любовью и миром. Это напоминало сговор. Как бы та хреновина ни обозначалась, материя или не бормотал отец, — ты понимаешь? Но ты и в общем и целом меня понимаешь, боженька? Отец сплевывал в бурьян. Короче, чтоб ты встретил его хорошо, ясно? Ты понял? И отец пьяно грозил пальцем кому-то в бурьяне. А тот, за кого он просил, продолжал кричать. Крик прекратился только к самой ночи. И с этой минуты тело мистера уже не боролось. Только в самой глубине тела что-то, казалось, еле слышно булькало. Два пацана постояли у барака, переминаясь ноги на ногу, крики уже кончились, и пацаны пошли к горам, чтобы поболтаться там ночью и посидеть у костра. О кольки мистери они больше не думали. Эмоция жалости перешла за грань их понимания, И небольшие детские души не могли выдать и выжить из себя больше, чем они уже выдали и выжили. — Жалко вообще-то, — сказал один. — Еще как! И они пошли. — Я тоже собирался в ту ночь уйти на желтые горы, но дома не пускали. — Почему в ночь? Почему тебе обязательно в ночь? — но надо! «Ну надо!» — конючил я и нетерпеливо перебирал ногами. Я знал, что те двое уже ушли. На мое счастье, в многочисленной барачной семье что-то произошло меж соседями, обо мне вдруг забыли, и в разгар вспыхнувшей и громкой ночной ссоры я слабенько пискнул «Ну ладно, мам, я пошел!» и опрометью кинулся вон. Сначала я бежал, Потом шел быстрым шагом. Тропа была хоженая и всем нам хорошо известная. А пацаны скоро разведут костер, и не на той горе, так на этой я костер, конечно, замечу. Была луна, и мне привиделось, что надо мной, в лунных бликах, может быть, следом за мной, летит душа кольки мистера. Прежде чем взмыть окончательно в небо, душа некоторое время летела параллельно земле, сопровождая нас к Желтым горам. «Почему бы некоторое время душе не полетать над землей?» — подумалось пацану. И вот я бежал и оглядывался на лунный нимб. Была глубокая ночь, все спали. Только старуха-бабка, она опять была голодна, бродила по комнате. Она и услышала его последний хрип. «Детонька моя!» Старуха подошла и увидела в полосах лунного света, как он дернулся. Она припала к нему, обняв его холодные высохшие ноги. «Детонька!» И, словно почувствовав, что его здесь удерживают, он выдал этот последний хрип, дернулся тельцем и перешел черту. Старуха бормотала, припав лицом к его ногам. Это был комочек ее плоти, и она словно старалась не упустить, не выпустить.